5 января, страдание святых мучеников Феоптемпца и Сионы. Царь Диоклетиан в первый год воздвиг своим на христиан гонения, однажды во время своего путешествия прибыл в город Никомидию. И здесь, поставив множество идольских изображений, поклонялся им. Через несколько дней в городских окрестностях был захвачен епископ никомидийский Феопемпт. Он первый пострадал в гонениях христиан деклетианам, который, будучи представлен на суд, царю сказал, «Эти боги, серебряные, золотые, деревянные и каменные, которым ты поклоняешься, вовсе не боги, ибо они не могут ни дышать, ни говорить, ни соделать что-либо доброе или злое. Всемогущий же небесный Бог сотворил небо, землю и море и все, что в них находится». Когда святой говорил это и многое другое о вере христианской, Царь во гневе сказал ему, я призвал тебя не для того, чтобы рассуждать, а для того, чтобы ты без разговоров принес жертву Богу от полону. Святой Фиап кем-то отвечал на это такими словами, таким богам я никогда не принесу жертвы, и никогда не испугаюсь мучений, какие ты можешь мне назначить, ибо написано, не бойтесь убивающих тела души же не могущих убить. А ты, имея власть над моим телом, делай, что тебе угодно. Тогда царь повелел растопить печь, чтобы потом бросить в него святого епископа, и воины растопляли печь как можно жарче, с утра до полудня. В это время святой епископ сказал им, «Подождите немного, и я покажу вам силу, Господа Бога моего, за чье святое имя эта печь растопляется для меня». Сказав это, святой бросился в разгоревшуюся печь и сел в ней посредине, а воины, полагая, что он тотчас же сгорел, ушли. Но в святой муж, выйдя из печи, вошел в царскую опочивальню, двери, кое перед ним, отворились сами собою. И, разбудив царя, сказал ему, «Я, феопент, епископ, служитель Иисуса Христа, я не умер, хотя ты и повелел меня умертвить, но жив!» Сказав это, он снова вошел в печь. Царь, увидев святого и услышав его слова, пришел в ужас и как бы они имел от сильного страха. Наутро, призвав своих воинов, он сказал им, «Бросили ли вы в печь того христианина, которого я повелел вам бросить?» Воины отвечали, «Мы сделали, государь, как ты повелел, бросили его, и он вчера погиб в огне». Тогда Диакликин встал, пошел с воинами к печи, и там услышал, как святой епископ посреди разожженной печи пел и славословил Бога. Это привело царя в чрезвычайное удивление, и когда святой вышел из печи невредимым, царь сказал окружавшим его, «Смотрите, как сильно волшебство христианское! Я слышал, что христиане совершают свои волшебные дела во имя какого-то Иисуса!» После этого царь тотчас повелел взять пса и бросить в печь, чтобы видеть, не останется ли целым пёс, как чудесно остался целым епископ. Но пёс тотчас же сгорел. Увидав это, царь сказал человеку Божию, «Я предам тебя жесточайшим мучением, как нечестивца» потому что я убедился, что ты обольститель и волшебник». Он повелел заключить его в тесную темницу и не давать ему ни хлеба, ни воды до того дня, в который царь захочет судить его. И человек Божий пробыл в той темнице 22 дня без пищи и питья, будучи укрепляем Богом. По окончании этого времени царь сказал своим воинам, «Пойдем, посмотрим, жив ли тот христианин или уже умер». Найдя его живым и радостным, как бы после царского обеда, Диоклетиан разгневался и, вывезший блаженного епископа из темницы, разодрал на себе одежды, сплеснув руками и сказал, «Смотрите же, как сильно христианское волшебство!» Но блаженный епископ на это сказал, «Доколе несчастный ты будешь оставаться ослепленным, и до каких пор не будешь признавать истинного Бога, в которого я верую?» ибо Он дал мне силу и крепость, что я бы я победил тебя, и чтобы я возвысился над всеми мучениями, какие ты для меня изобретешь, и презрел их. Царь же в этих словах повелел вырвать у святого правый глаз и положить его в правую руку мученика, а потом отвести его в темницу. Когда святой здесь стал молиться, великий свет воссиял перед ним в темнице, и тотчас же зеница ока его открылась, и стало целая и здорова, как и другая. Узнав об этом и увидев святого, царь разгневался еще больше и сказал, «Клянусь римским Аполлоном, что не успокоюсь до тех пор, пока не найду более сильного волшебника, который мог бы разрушить все твои хитрости и волшебные действия». Сказав это, царь снова повелел увести его в темницу, а сам послал указы по всем странам ему подвластным такого содержания. Если какой-либо волшебник, писал царь, может разрушить христианские волхвования, тот пусть как можно скорее явится, он получит большие подарки и великие почести. И вот пришел один волшебник по имени Фиона, который, представ перед лицом сказал, «По вашему повелению я пришел, чтобы как можно скорее разрушить христианское волшебство, и я непременно исполню то, что обещаю тебе». Услышав это, царь обрадовался и сказал, «Есть у меня в темнице один христианский князь. Когда ты разрушишь его волшебную силу, то получишь от нас великие почести». Фиона на это сказал ему, «Пусть этот христианин сотворит передо мной какое-нибудь чудо, и я в твоем присутствии разрушу все его дела». Царь обрадовался этому и сказал Фионе, «Однако мне хотелось бы сначала видеть какое-либо знамение, совершенное тобою». Фиона и спросили тогда привести к нему самого свирепого быка. Когда бык был приведен, Фиона прошептал ему в уши какие-то слова, и бык в то же мгновение распался на две части, и каждая часть лежала особо. Тогда изумленный царь сказал, действительно, ты можешь разрушить христианское волшебство. Подожди еще, царь отвечал ему Фиона, и ты поймешь все величие происшедшего чуда. Сказав это, он повелел принести себе весы и положил на них обе части вола, которые оказались обе равными по весу. Немедленно после этого Диоклетиан повелел привести к себе святого епископа Феопемпта, и, поставив его против волхва, сказал ему, «Знаю, что ты обманщик и волшебник. Вот сей волк пришел из Египта, и я теперь хочу узнать, кто из вас обоих сильнее в волшебстве?» Тогда Фиона сказал епископу, «Я покажу над тобой два действия моей волшебной силы, если они не повредят тебе, то и я уверую в твоего Бога». Приготовив из муки две круглые лепешки, он предложил епископу съесть их. Епископ взял и съел их, и они показались ему на вкус сладкими, как мед, и не причинили ему никакого вреда. Увидев это, Фиона удивился и сказал, «Я испытаю на тебе еще одно чудесное действие моего искусства, и если оно тебе не повредит...» то уверую в твоего Бога. Взяв чашу с водой, он положил в него одну ядовитую траву и призвал на помощь себе могущественнейших бесов, чтобы яд подействовал сильнее, а потом дал выпить воду святому. Когда святой выпил ее без всякого вреда для себя, и он же упал к ногам святого епископа и сказал, нет другого Бога, на которого можно было бы уповать, кроме единого Иисуса. А потом сказал царю, «Я христианин и поклоняюсь распятому!» Услышав это, царь пришел в большое смущение и воскликнул «Велики чудеса христианских волшебников!» И повелел обоих отвести в темницу. Там святой епископ, научив Фиону вере, переименовал его в Синезия, что значит «исполненный разума», так как он чистым сердцем уразумел и познал Христа Бога и Господа и окрестил его утро царь повелел привести к себе святого епископа и, преклонил перед ним голову, сказал ему «Здравствуй, учитель волшебников!» И потом стал убеждать его обратиться к нечестивой эллинской вере. Когда же святой отказался принести жертву богам, царь повелел растянуть его на земле лицом кверху и привязать к четырем деревьям за руки и за ноги а потом принести довольно большой обломок каменного столба, который восемь человек едва могли снести, и положить его на чрево святого. Но святой епископ обратился с молитвой к Богу, и тотчас же тот камень, который был положен ему на чрево, поднялся сам с собой и был отброшен от него далеко, почти на пятнадцать локтей расстояния. Тогда дядя повелел повесить святого за ноги вниз головою, а к шее привязать тяжелый камень, и оставил его висящим в таком положении с утра до третьего часа дня. Потом он приказал обрезать внезапно веревку, на которой святой был повешен за ноги. Он думал, что при падении он будет раздавлен тяжелым камнем, расшибется и таким образом позорно погибнет. Но когда это было сделано, святой епископ силой Божией встал прямо на ноги свои. После этого мучитель произнес над ним смертный приговор. Святой с радостью, услышав его, громко воскликнул, «Благословен Бог, Отец Господа моего Иисуса Христа, что Он сподобил меня достигнуть того дня, наступления которого я всегда желал. Итак, молю Тебя, Господи, поминай меня вовеки и в настоящий час». Сказав это, он преклонил колено и, подвершись усечению главы, приставился в мире, исповедуя Пресвятую Троицу. Потом царь повелел привести к себе волхва Фиону, уверовавшего во Христа, и когда ни ласкательством, ни угрозами не смог склонить его к идрскому жертвоприношению, то повелел бросить его в глубокий ров и засыпать землею. Приведены были сюда и свирепые кони, которые топтали ногами землю, насыпанную на святого, брошенного в ров. Так святой Фиона, посыпаемый землею, и долгое время, попираемый конскими ногами, отошел ко Господу в 303 году. Свой страдальческий подвиг святой мученик епископ Феопент и Фиона, он же и Синезий, совершили в Некомидии при царе Диоклетиане, пребывая под властью Верховного Царя Господа нашего Иисуса Христа, и мужа со Отцом и Сыном и Святым Духом, слава во веки. Аминь!